Глава шестая. Ворох красивых бумажек высыпал в горнице прямо на обеденный стол. Валентина всплеснула руками и заголосила. «Ох, боженька, господи, какое ж богатство прахом пошло!» По лицу ее катились непроизвольные слезы. «Брось, это же фантики!» — отрезал Боря. «Ими курятник, оклеители, как Валентин в Щебетове кабину на зиле не видал?» — спросил Волю. Кабина у него, что цирковая афиша. Все купюры собрал, даже сотенные с Лениным. Теперь тысячные начал лепить. Почему-то сообщил Борис с гордостью. Ты-то, ты-то, петух, что ерепенишься, завелась Валентина. Твои, что ли, денежки? Тебе бы все прахом пустить, сил моих нет. Уронила голову на ладони, затряслась уже в настоящем плаче. «Ну, мам, что ты?» — протянул Ванюшка, ласково прижался к ее громадному телу. «Ох, сыночка! Ничего, дура я, прости!» «Володенька!» — она уже вытирала слезы и улыбалась через силу. «Поплачь, ши легче на душе!» Недалекое простое лицо выражало абсолютную покорность судьбе. «Дядь Володь! А тебе они нужны?» — Ванька гнул свое, глядел, не мог оторваться от красивых банкнот. «Тебе и принес, играй!» Вот мои доллары. Соскочив со стула, мальчишка схватил всю охапку и скорее, чтобы не отняли, утащил в свой закуток за печку. Боря матерно выругался, тупо уставился в стол. "Я завтра поеду", сказал вдруг Чигринцев. "Дела зовут". "Во-во", пробурчал поднос Борис. "А нас тут на ворон оставляешь. У тебя теперь заботы лес валить избу строить. Будет ли?" неожиданно прошептал Боря. На другой день после позднего обильного завтрака стали прощаться. Валентина наготовила две авоськи гостинцев. Насильно заставила взять с собой. «Погоди, я лошадь запрягу. На санях доставим», – Боря поднялся из-за стола, но Чегринцев его удержал. «Не надо, я хочу по лесу пройти. Вы лучше слушайте, разговор есть». Рассказал про Татьяну, про Америку, про дарственную на дом – Как ни странно, приняли новость спокойно, Валентина даже не прослезилась. «Прощаться, значит, приезжала, я и почуяла. Ну, бог ей в помощь. Мужчина-то ее богатый. Не бедный, кажется». Воля поднялся, вытащил из кармана приготовленный пакет с тысячей долларов, протянул Борису. «Это от Татьяны, чтобы Ванька рос молодцом». Борис недоверчиво глядел на иностранные деньги. Валентина испуганно ухлопала глазами. не «Не возьму», — угрюмо проговорил он. «Слушай сюда», — воля старался донести четко, раздельно и строго. «Это не мои деньги, это Татьяна оставила. Я затем и приезжал, чтобы вам передать. Такова ее воля, понятно? Греха никакого нет. Держите про запас. А будет надо, всегда в нерехте разменяете «Ох ты!» Володенька до Валентины наконец дошло, что он не шутит и не отступится. «Родной человек, спасибо!» «Теперь не забывай нас, приезжай почаще!» Слезы душили ее, она распахнула объятия, скрыла смущенного Чегринцева на своей могучей груди, мокрое раскрасневшееся ее лицо светилось неподдельным состраданием. Мать, сын и отец, все трое, долго еще топтались у крыльца, махали руками, потом дорога пошла под откос. Бобры исчезли из виду. «В щебе Задерживаться не хотел, но рыжий Николай, у которого во дворе оставлял машину, почти насильно заставил отобедать. Обсудили домашние новости, недавно не прошли еще сороковины, умерла бабушка. Теперь без колдуньи остались. Кто вам промерю напомнит, печально пошутил Чегринцев. Она свое оттянула, нам столько не сдюжить, серьезно ответил Николай. А вось воли не пропадем. «Золотишком поделился бы, по-братски», в который раз вроде в шутку прокричал на прощание рыжий. иди ты!» — воля подмигнул и тронул машину, и пожалел дорогой, что рассказал. «Пойдет теперь гулять легенда, и кто ж поверит, что не было там золота горой?» Впрочем, иначе и быть не могло. Обед здорово задержал Чегринцева, разнежил, клонило в сон, гнать ночью машину по обледенелой трассе уже не хотелось, Решил переночевать в Нерехте в знакомой гостинице.